Глава 30. Здрагиваю, словно меня поймали на месте преступления. Сначала хочется шагнуть назад в темноту дома, но я наоборот спускаюсь с крыльца, чуть плотнее запахивая на себе одеяло. Это твой третий вопрос? Спрашиваю я. Бьорн издает тихий смешок, медленно опускает клинки и оборачивается. Да, не только он умеет подловить. Нет, сухмылка отвечает Бьорн. Тогда нравится, да. Луна. «Она сегодня красивая», — говорю я. И гляжу прямо в его золотые глаза. Свет серебрит капли пота на его торсе, и мне приходится напрячься, чтобы не опускать взгляд. «Красивая», — соглашается Бьорн, делая шаг ко мне. «Но ты, кажется, смотрела не на Луну. Решила оценить представление. Билеты, между прочим, платные. Ты был ко мне спиной, тебе просто показалось», — фыркаю я и все же отступаю к ступенькам. «Придумываешь». Придумываю. Он в два шага сокращает расстояние между нами и оказывается прямо передо мной. Я, по крайней мере, не прячусь в темноте, подглядывая. Отбьерно пахнет походным костром и летним лесом, веет жаром и опасностью, и я не могу заставить себя расслабиться, пока он находится так близко ко мне. Он протягивает руку и легким движением касается края ткани у меня на плече, позволяя своим пальцем соскользнуть к локтю, следит за этим движением что бы ты делала если бы это был не я а кто то из тех кто вчера гнался за тобой вопрос кажется странным словно в клочке раздирающим напряженность момента я бы я поджимаю губы и отступаю еще на шаг одеяло выскальзывает из пальцев падая на землю лопатками чувствую прохладу шершавой стены дома вжимаюсь в нее что что бы ты сделала бьорн наклоняется ближе закричала Неуверенно отвечаю я. Он резко, но не больно хватает меня за запястье. Пока твой крик услышат, будет поздно, Элис. Я инстинктивно пытаюсь вырвать руку, но он держит крепко. Пусти! Нет, коротко отвечает Бьорн. Это твоя первая ошибка. Ты паникуешь и тратишь силы. Что будешь делать? Ударю тебя второй рукой. Сквозь зубы цежу я. Попробуй, ухмыляясь, произносит Бьорн. Я успеваю только замахнуться, как он с легкостью перехватывает и второе запястье и прижимает к стене. Я в ловушке, беспомощная и злая. Кажется, у кого-то проблемы. Ирония в его голосе бесит, я не могу найти выхода из этой ситуации. Я когда-то много дралась с мальчишками из деревни, куда уезжала на коне. А потом даже пару раз просила позволить мне поучаствовать в тренировке офицеров, когда недалеко от нашего дома располагался их лагерь. Конечно, когда отец узнал, он задал мне хорошую взбучку и запретил туда ездить. Но это все происходило так давно, что сейчас ни тело, ни голова не хотят вспоминать, как это было. «А у тебя, кажется, избыток уверенности в себе», — шеплю я. «Возможно. Но сейчас я твой учитель. Урок первый. Уязвимость». Бьорн чуть ослабляет хватку на моем правом запястье. «Видишь большой палец? Он всегда против остальных. Вся сила захвата здесь». Не пытайся вырвать руку силой, у меня ее больше. Ладонь поворачивай вниз, а локоть так, чтобы твое запястье выскользнуло из моих пальцев. Я силой распрямляю кисть и резко двигаю локтем вперед, как он и сказал. Рука высвобождается из его хватки, и Бьёрн издаёт довольное «хмм». Не дожидаясь другой его реакции, я провожу ту же манипуляцию с другой рукой. Уже неплохо, но медленно. А если так? Прежде чем я успеваю насладиться маленькой победой, Бьёрн оказывается у меня за спиной. Одна его рука обхватывает меня поперек талии, прижимая к горячему торсу, а вторая ладонь ложится на шею. Я испуганно дергаюсь, но понимаю, что хватка слишком крепкая. Снова паника. Его шепот обжигает ухо. И снова бесполезная трата сил. Думай. У тебя есть локти. Затылок. Каблуки. Я изо всех сил бью пяткой по его голени, Он даже не дергается. Резко откидываю голову назад, целясь в лицо. Он успевает увернуться, но хватка Натальи ослабевает. Лучше, одобрительно выдыхает на мне в волосы. Теперь локоть в ребра. Злит. Сам напросился. В этот удар я вкладываю всю свою злость, смущение и обиду на Франца, Лидию и весь мир. Бьорн резко выдыхает и разжимает руки, в тот же момент разворачивая меня к себе лицом и снова я оказываюсь в ловушке между стеной и крепким мужским телом. Мы оба тяжело дышим. Его руки лежат по обе стороны от моей головы, а мои ладони упираются в его напряженные плечи. Между нами нет и сантиметра свободного пространства. «Способная ученица», — хрипло произносит он, глядя не в глаза, а на мои губы. «Так ты хотя бы выторгуешь себе несколько секунд». «А, а что потом?» Голос отказывается мне подчиняться, срываясь и выдавая мое волнение. Сердце колотится где-то в горле. Потом Бьорн медленно наклоняется, его дыхание смешивается с моим. Потом бежать и надеяться, что появлюсь я. Я не могу отвести взгляд. Мир сужается до его золотых глаз и губ, которые были так близко. Тут в его наручах что-то щелкает. Бьорн замирает и резко делает шаг назад, будто обжегшись. «Иди спать, Лиз", отворачиваясь, говорит он. «Если захочешь, мы продолжим. Но не сегодня». Бьорн поднимает с земли свои клинки и, не оборачиваясь, скрывается в конюшне. Как будто бежит от меня. Или не от меня, а от себя. Утром я просыпаюсь от манящего запаха кофе с корицей, который щекочет ноздри и буквально поднимает меня из постели. Бьорн сидит на кухне, полностью одетый, с мрачным видом и темным взглядом. Кажется, что он не спал ночью совсем хотя это вполне возможно, потому что после того, как я практически сбежала к себе в комнату, он ушёл со двора. А куда отправился, понятия не имею, но, кажется, дома его не было. «Доброго утра. Садись», — кивает он на стол напротив и придвигает ко мне уже заботливо наполненную кофе чашку. «Нам нужно поговорить». Я сажусь и обхватываю кружку ладонями. «Полагаю, мне не стоит спрашивать, где ты был ночью?» — говорю я. «Ты что-то узнал?» «Элис, я могу отшучиваться, стараясь не вдаваться в подробности, потому что мне не хочется тебя пугать», — начинает он. «Но ситуация на самом деле очень серьезная. Девушек не просто убивают. Из них словно вытягивают душу. И ты сама знаешь, что это происходит только с теми, у кого есть искра». «Зачем?» «Это как-то связано с драконами». «Потому что только связь с драконами делает девушку с искрой особенной», — говорит Бьорн. «Но при чем тут драконы?» Они уже давно с истинными, да и в стычках давно даже никаких не участвовали. «Я не знаю, Элис», — раздраженно произносит Бьорн, «Я пока не могу до конца в этом разобраться. Но мне надо покинуть город. На день или два».